Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 21 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон, 94-28-69, анонс передачи, сообщение главного информуправления аппарата президента. Советник президента Арай Рутюняна на соглашениях с благотворителем Владимиром Авакяном. В Арцахе сократилось число разводов. Итак, подробности новостного блока. 19-20 ноября в Лос-Анджелесе президент НК РБАКусаакян встретился с представителями Центрального комитета и административного органа Социал-Демократической партии Гончакян Западной Америки, регионального управления партии Рамковараза Такан Западной Америки и Центрального комитета Армянской революционной федерации Дашнакцуцун. На встречах были обсуждены различные вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики Арцаха сотрудничества НКР с диаспорой региональных процессов Вчера президент НКР посетил резиденцию западной епархии Киликийского католикосата Армянской апостольской церкви в США, встретился с предводителем епархии архиепископом Мушегом Мартиросяном, членами Центрального национального правления и Епархиального совета представителями местной армянской общины. В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся внешней и внутренней политики, социально-экономического развития Арцаха, урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта, связей между Родиной и диаспорой. Вчера же президент Бакусаакян принял участие в ежегодном приеме, организованном в рамках телемарафона 2018. В своем выступлении президент назвал колоссальную работу, проводимую по каналам Всеармянского фонда Армения, выразив глубокую признательность всем, кто оказывает постоянное содействие Арцаху в деле реализации важнейших стратегических программ Глава государства выразил уверенность в том, что и на этот раз, как и раньше, едиными усилиями будут реализованы все телемарафоном программы. Кстати, азербайджанская сторона закатила очередную истерику на фоне последних визитов президента НКР Бакуса океана во Францию и США. Руководитель главного управления аппарата президента НКР Давид Бабаян отметил, что это очередная неудачная попытка Азербайджана изолировать Арцах от международного сообщества. Азербайджан пытается оказать препятствие любым шагам и политике Арцаха, направленным на установление сотрудничества с различными странами. Азербайджан чинит препятствия, тратя огромные суммы, миллиарды долларов. Однако все это неэффективно, поэтому нервирует и ввергает в истерику Азербайджан, сказал Давид Бабаян. Азербайджан концентрируется на валюте, мы же на ценностях, подчеркнул он. Согласно договоренности с нашими соотечественниками из диаспоры, в Степанакерте скоро будут построены два новых детских сада. Об этом на своей странице в Facebook написал советник президента НКР Райк Арутюнян. Он отметил, что в результате обсуждений с филантропом Владимиром Авакяном достигнуто соглашение о том, что после капитального ремонта и реконструкции зданий детские сады будут открыты также в общинах Хнушинак и Гергер Мартунистского района, а второе здание детского сада в общине Шука будет полностью восстановлена. Планируется построить новые спортзалы в Мартакерте, Мартуни и Гадруте. В Степанакерте будет построен большой спорткомплекс на участке площадью в более 2000 квадратных метров. Коснувшись проводимого Всеармянским фондом Армения 22 ноября в Лос-Анджелесе телемарафона, Раика Рутюнян отметил, что это хорошая возможность для каждого из нас продемонстрировать наше единство и солидарность во имя достижения национальных целей шаг за шагом. Поэтому я настоятельно призываю всех принять активное участие в телемарафоне, написал Араик Арутюнян. В январе-сентябре текущего года в республике было зарегистрировано 637 браков. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Национальной статс-службы НКР Мануш Миносян. Она отметила, что количество браков сократилось на 5% по сравнению с прошлым годом. В тот же период в Арцахе было зарегистрировано 153 развода, что на 7,8% меньше, чем в предыдущем году. Послушайте материал, подготовленный Кареной Мусаилян. Научный семинар на тему раскопки в Тигранакерте состоялся в Арцахском госуниверситете. Его провел зав. кафедрой истории, кандидат наук, доцент Паркес Сафарян. Он же входит в постоянный состав экспедиции, которой руководит заведующий кафедрой культурологии Ереванского госуниверситета, доктор исторических наук Гамлет Петросян. Паркес Сафарян ознакомил студентов с результатами работы экспедиции, проведенной на протяжении 12 лет. На видеоматериалах были показаны начало работ, когда еще только проводили измерение территории и постепенно камень за камень, как открывался веками ушедший вглубь земли город Тигранакерт, основанный в Арцахе армянским царем Тиграном II Великим в 95-55 годах до нашей эры. Напомним, что археологические раскопки начались в 2006 году и продолжились вплоть до 2018 года, выявленные раскопками город является единственным из всех тигранокертов, месторасположение которого доподлинно установлено. О раскопках, проводимых в 2018 году, о погребальных кувшинах господин Сафарян рассказал. Раскопки проводились на трех участках. Это крепостная стена северная, центральная часть, там где ранне-средневековая церковь. И очень интересные раскопки проходили также на античном могильнике. Там, где были открыты кувшинные погребения. Ряд предметов были найдены не нами, случайно найдены. В прошлом году прямо у крепостной стены было открыто карасное погребение, которое тоже относится к первому, второму векам. Карасные или кувшинные погребения, они очень распространены на территории Кавказа, именно в эпоху эллинизма, начиная с третьего века по первый век. Интересно то, что именно в Тигранокельте мы уже встречаем не первое такое погребение. Причем довольно-таки интересные были была найдена и монета. Правда, сейчас трудно сказать, именно к какому царю относится, кто чеканил его, что его нужно очистить. Но материал довольно интересный. Здесь и украшения, здесь и оружие. В общем, все, что обычно сопровождается в таких кувшинах. Кроме того, кувшинные погребения в Карабахе очень распространены. Это район Джанатара, Арачадзора. Это сам Степанакерт. В общем, это очень интересно плане определения этнической идентичности. этнической Давно известно, что правобережье реки Кура богато вот такого рода кувшинным погребением. В то же самое время, то есть опять же 3-1 века, на левом берегу мы имеем совершенно другую культуру. То есть правобережье уже в эпоху оно было этнокультурно-армянским, в то время как северный берег или левобережье. Куры – это была территории Кавказской Албании. Ни о ком Азербайджане здесь речь не может Поним. идти. Речь. В раскопках в Тигранакерте в разные годы принимали участие специалисты-ученые из разных стран. Тема Тигранакерта широко освещается и за пределами республики. Руководитель экспедиции вот Гамнет Петросян уже неоднократно выступал с докладами, с презентациями в Соединенных Штатах Америки, в Швейцарии, во Франции, в Египте. В прошлом году вместе С архитектором нашим Любой Керакося они представляли во Франции Тигранакерт строительной технологии. Сегодня Тигранакерт является одним из любимых мест туристов. На днях в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACB Promotion с участием двух российских спортсменов-армян – Георгия Караханяна и Эдуарда Вартаняна. Их поддержала большая группа фанатов с флагами Армении и Арцаха. Во время выступления Караханяна азербайджанские фанаты попытались отнять у армян флаги. Началась потасовка, которая завершилась. Бегством азербайджанцев сообщает Facebook фанатская группа First Armenian Front. По единогласному решению судей Вартанян был объявлен победителем в поединке с россиянином Устар Магомедом Гаджидаудовым. Георгий Караханян также победил своего соперника Тимура Нагибина. В Баку задержаны оппозиционные активисты, в том числе лидер партии Народный фронт Азербайджан Али Керемли. Как сообщает агентство Туран, правоохранительные органы не предоставляют информации о месте содержания Керемли и вменяемых ему действиях. По неофициальной информации, ему и семи другим лицам, задержанным во время шествия, вменяются действия, предусмотренные статьей 513 и нарушение правил пикетов демонстрации шествий. Под стражей также остаются молодые активисты и журналисты. И о погоде. В четверг 22 ноября на территории НК рождается облачная погода осадки. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 4,8 тепла ночью, днем 8-12 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.